Отцу Сергию, так звали схимника, судя по сильной проседе в черных волосах, было лет за пятьдесят, но походка и все движения его были так быстры и легки, как у двадцатилетнего юноши. Лицо сухое, постное, но тоже юное, карие немного близорукие глаза постоянно щурились, как будто усмехались неудержимую, почти шаловливую и чуть-чуть лукавую усмешку. Похоже было на то, что он знает про себя что-то веселое, чего другие не знают, и вот скажет сейчас, и будет всем весело. Но вместе с тем в этом веселье была та тишина, которую видел в лице его Тихон во время ночной молитвы. Они подошли к отвесной гранитной скале. За ветхим покосившимся плетнем были огородные грядки, В расщелине скалы самородная келья, три стены каменные, четвертая — сруб с оконцем и дверью. Над нею почерневшая иконка влаамских чудотворцев, святых Сергия и Германа, кровля земляная, крытая мохом и берестою, с деревянным осьмиконечным крестом. Устье долины, выходившее к озеру, кончалось мелью, нанесенной ручьем, который протекал на дне долины и здесь вливался в озеро. На берегу сушились мережки и сети, растянутые на кольях. Тут же другой старец, в заплатанной сермяжной рясе, похожей на рубище, с босыми ногами, по колено в воде, коренастый, широкоплечий, с обветренным лицом, остатками седых волос вокруг лысого черепа. Настоящий рыбарь Петр, — подумал Тихон, — Чинил и смолил дно прокинутой лодки. Пахло еловыми стружками, водой, рыбой и дегтем. Ларевонушка, окликнул его отец Сергий. Старик оглянулся, бросил тотчас работу, подошел к ним и молча поклонился Тихону в ноги. Не бось, дететка, со своей шаловливой усмешкой успокоил отец Сергий, смущенного Тихона. Не тебе одному он всем в ноги кланяется, и малым ребяткам. Такой уж смирненький. Приготовь-ка, к трапезу, накормить странничка Божьего. Поднявшись на ноги, отец Иларион посмотрел на тихо смиренным и суровым взглядом. «Всех люби и всех бегай!» было в этом взгляде слово великого отшельника Фиваидского, преподобного Авы Арсения. Келья состояла из двух половин — крошечные курной избенки и пещеры в каменной толще скалы с образами по стенам, такими же веселыми, как сам отец Сергий. Богородица взыграния, милостивая, благоуханный цвет, блаженная чрева, живодательница, нечаянная радость. Перед эту последнюю, особенно любимую отцом Сергием, теплилась лампада. В пещере темной и тесной, как могила, стояли два гроба с камнями вместо изголовий. В этих гробах почивали старцы.